468. Сентябрь, 28. Неуверенность в самом процессе восприятия является все же следствием его необычности. Нужно необычно сделать обычным и каждодневным, то есть перевести в область обычной реальности. Именно этим путем пойдет соединение миров. Если на тонкие явления будет накладываться покров какой-то призрачности, то они так останутся в области призраков. А мы говорим о действительности, о том, что так же реально существует, как существует Солнце, Луна и Воздух только в ином измерении. Ведь мысль и мысленные картины для нас реальны, несмотря на принадлежность свою к тонкому миру. Столь же реальные мысли и образы не наши, а также и пространственные. Вопрос уже не в том, есть ли они или нет, а в том, как их сделать достоянием устремленного сознания. Именно устремленного, ибо в устремлении-то и находится ключ от врат получения. При известном навыке устремиться означает получить. Даже устремление к неизвестным формам или объектам приносит какую-то степень их познавания. Потому сознание к нам устремленное всегда будет плодоносным то есть мысль магниту подобно притянет к себе соответствующие образования по роду своему. Закон магнитного притяжения касается не только мысли, но и всей психической деятельности человека, которая также основана на притяжении созвучных или родственных явлений. Человек — это центр, исходящий, излучающий ряд определенных энергий, а его психическое окружение есть результат магнетичности этих энергий. А так как человек порождает сам свободной волей своей и по выбору своему, то и окружение это является следствием устремленной свободной воли человека. Допустив мысль, особенно сильную и яркую, следует подумать и об ее магнитной сущности, то есть о том, что данная мысль принесет с собой и притянет в окружение человека. Зная это, можно уже сознательно выбрасывать все мысли, горькие плоды приносящие. Как бы ни были справедливы мысли о людских недоброжелательствах, злобе, наносимых ими ударах, все же они принесут отклик породу своему, и потому недопустимы. Как бы ни был плох наш враг, нас уязвляющий, в мысли им посылаемые погружаться не следует». Зачем окутывать себя тенетами мрака, мрак привлекающими? Лучше идти по вершинам, обращая внимание на положительное поле жизни и видеть во всех, даже в плохих, хорошее, увеличивая тем их добро. Врагов надо знать, действий их пресекать, но ни в коем случае не допускать ни злобы, ни мыслей недоброжелательных. Надо знать и все же предоставить вредителей темных своей темной участи, который не минует их, но быть захваченным в колесо их злобного пламени будет уже ущербом для духа, который придется исчерпать до конца самому допустившему его. Предоставьте мне врагов моих, но также и врагов своих. Управлю неотменно и ярость их укращу. Они ваши учителя и даются для понимания некоторых свойств человеческой природы. Также знайте, что ваши враги — мои враги, и враждебность их вызвана моим лучом. Ведь каждый из вас, моих близких, есть безошибочный реактив для определения тьмы, чем бы она ни прикрывалась. Вас, не принявшие, меня не принимают, и вам, противодействующие, идут против меня. Так обычные человеческие отношения в случае ученичества приобретают совершенно особое и углубленное значение. Так одно лишь слово, направленное против учителя или учения, может оказаться решающим в судьбе произнесшего его. Утвердим течение мыслей и каждую вновь приходящую рассмотрим с точки зрения ее магнитной сущности, ибо она обязательно их проявит, и не на ком-либо другом, но прежде всего на нас. Хорошо держать в третьем глазе лик учителя мысли об учителе, как фильтр очищающий мысли плохих не допустит не во имя отвлеченные добродетели утверждается контроль над мыслью но для привлечения пространственного знания ибо когда сознание не засорено отбросами или обрывками ненужных мыслей чисто и беспрепятственно вливается поток мыслей высших приемников можно не только час или день, но даже всю жизнь провести, настроив приемник своего духа в определенном ключе. И когда этот ключ у к учителю нет конца и предела посылкам получаемым. Кто-то сетует на недостаток руководства и внимания со стороны учителя, и он прав. Действительно, и внимание, и руководство уявляются в малой степени. Но степень их мала лишь в случае отделения мышления ученика. На малый зов и отклик малый. Сознание так занято суетой дня, что для учителя места не остается. Какую меру и умерится сфера учителю отведенной, то уже измеряется ответ на вибрации учителя. Обычно люди не находят времени, чтобы удивить его высшему, а потом седуют на недостаточность или неявность руководства. Но когда учителю отдана первая мысль, и когда ему отведено первое место и в сознании и жизни, не исчерпаем тогда поток посылаемых возможностей. Связь становится реальной и явной. Сознание растет, и огни невидимых центров разгораются все ярче и ярче. Путь к учителю есть путь в чудесную волшебную страну, где сказка становится действительностью, и невозможное делается возможным, открывая миры новых измерений.